Глава двадцать первая «Как дела?» Бигельтон, похоже, уже не был расстроен увольнением Дейдерка и сам подсел ко мне за завтраком. «Вы кого-то сторонитесь, Тера?» «Нет, просто нет настроения. Хочется немного побыть одной». Ответила я, нехотя выныривая из своих размышлений. «То есть мне уйти?» Бигельтон обезоруживающе улыбнулся. «Можете остаться». Разрешила я, подавляя вздох. «Я почти закончила завтракать». Не знаете, девушки, которых вы привозили сюда, добрались домой без проблем? Не знаю. Пожал он плечами. А вас это не интересует? Вы вроде проявляли симпатию к одной из них, напомнила я, имея в виду Лису. Не думал, что меня это к чему-то обязывает, Бегильтен усмехнулся. Ясно, резко отозвалась я и поднялась. Приятного аппетита. В холле я заметила ректора и тхука гварда. Орк что-то говорил ему, а Мадей рыхмурился. Уж не о Фредди Ли и его побеге с тренировки они беседуют. Надеюсь, о моём участии в этом они никогда не узнают. Я поспешила к лестнице, но ректор всё равно меня увидел, кивнул, здороваясь. Против воли в груди распустился цветок радости. Я с трудом, сдерживая улыбку, кивнула в ответ и продолжала свой путь. «Я не буду больше ничего делать!» Услышала нервный голос Лео Гадриэля, подходя к аудитории, а после увидела и его самого. Он стоял у окна в коридоре вместе с Элизабет и выглядел рассерженным. Меня они не сразу заметили, и Гадриэль продолжал сквозь зубы. «Я и так вернул тебе долг сполна. Хватит меня втягивать в свои бредовые идеи. Я не собираюсь больше вредить Терри Грант». «Так-так, очень любопытно», — произнесла я, подходя к ним. «Это вы обо мне?» Гадриэль вздрогнул и обернулся. Элизабет тоже посмотрела на меня. Начальный испуг в её глазах быстро сменился знакомой злобой. Хотелось бы узнать подробности. О каком вредителе идёт речь? спросила я, переводя взгляд с одного на другого. Это всё из-за тебя, внезапно прошептала Элизабет, глядя на меня. Сейчас, стоя ближе, я видела её покрасневшие, словно от плача, веки и искусанные губы. Из-за тебя. Его уволили из-за тебя! выкрикнула она с ненавистью и сорвавшись с места, понеслась прочь. Я перевела безкуражный взгляд налево. Он протяжно вздохнул и провёл ладонью по лицу, затем ответил. Она расстроена, что уволили Терри Ида. Она влюблена в него. закончила я, понимающе кивнув. Гадрель тоже кивнул и глянул на меня из-под лобья. Она считает виноватой в этом вас. Меня? Все знают, из-за чего уволили Терри Ида. Харк. Даже не буду уточнять, кто источник этой ценной информации. И без того догадываюсь. Фред Зарух. «Но другие так не думают», — поспешил добавить Лео. «Ну, что вы виноваты?» «Террит...» «Давайте не будем обсуждать это». Курсант Гадриэль перебила его с ухо. «Простите». «Чего уж греешь?» Это уже было адресовано не мне, а Деррику Руману, который, оказывается, стоял в дверях. Интересно, как долго? Но, судя по расстроенному виду, он всё слышал. «Ну вот, ещё одно разбитое сердце. Курсант Руман». обратилась я к Адрицу. Возвращайтесь в аудиторию. Сейчас начнётся занятие. И закройте дверь за собой, пожалуйста. Дерик послушно удалился, а я вновь посмотрела на Гдреля. О каком вреде вы говорили с Элизабет? Он нервно дёрнул головой, сглотнул и молча стиснул зубы. Ты можешь рассказать это мне, и тогда никто ни о чём не узнает, сказала я. Или же придётся пригласить к участию в этом разговоре ректора. Когда я ничего гарантировать не могу. Элизабет, гадрель снова взглотнол. Она с первого дня вас не взлюбила. Как только вы появились в столовой вместе с старым Ридом, ревновала вас, а потом, видимо, захотела отомстить. Я мне пришлось помочь ей. Значит, это была её идея украсть мою одежду в бане, поняла я. Да, я не мог ей отказать, потому что был должен. Когда-то она прикрыла меня, помогла, и вот попросила о помощи. И мы с Брэддме Уилом сделали это. Нам самим сразу это показалось забавным, но потом в общем, осознали, что были неправы. Ну, конечно. После ночного стояния в озоре духом. Заметила я, скрестив руки на груди, не только. Мы узнали вас получше и ладно, оставим это. Зато пакости вы уже получили своё наказание. О чём шёл разговор сейчас? И не ваших ли рук дело, очередная месть. Вчера вечером. Нет. Она сделала всё сама. Только вы просила поставить на стрёме, уила. Я же отказался. Из груди Лео вырвался тяжёлый вздох. То есть тебе понятно, о чём идёт речь. Я вопросительно подняла бровь. Да, понятно. Он отвёл глаза в сторону. Я не собирался больше участвовать в этой бабской глупости. Элизабет просто помешалась на своём ридде. Даже из женщины можно натренировать хорошего бойца. Вот только мозги изменить невозможно. Там одна розовая лужа. Она собиралась сделать что-то ещё. Я намеренно проигнорировала его высказывание о женских мозгах. Собиралась, кивнул Гадрель. Но я умываю руки и шантажировать ей себя не позволю. Пусть выдаёт меня. Если такая злобная. Он явно собирался грубо высказаться об Изабелле, но сдержался. Это всё? Больше никаких тайн? задала ему вопрос. Всё? Парень посмотрел мне в глаза, и я ему поверила. Хорошо, спасибо, что поделился. Я подавила вздох. «Пошли в аудиторию, пора начинать лекцию». Элизабет на занятие так и не вернулась. Дерек впал в уныние и почти не реагировал на мои объяснения по теме. У меня самой внутри было всё натянуто от напряжения, а из головы не выходила информация, которой поделился со мной Лео Гадриэль. И я не могла решить, что с ней делать. Доложить ректору? Это значит вновь заставить его решать мои проблемы. Опять же, всё это косвенно было связано с Дейдерком. которого только вчера уволили из-за меня. Наверное, ещё чуть-чуть, и эта на модель начнёт трести при виде моей проблемной особы, а мне так не хотелось бы снова испытать на себе его недовольство. Оставалось разбираться с Элизабет самой. Когда все мои лекции были закончены, я решила её найти, но первым будто нарочно встретила Дэрик Румана. Он сидел на своём любимом месте у озера исцеления и бросал в него мелкие камешки. грустишь из-за Элизабет? Я подошла ближе. Дэрик через силу кивнул. Я догадывался об этом, но не хотел верить. Оказывается, это больно знать такое. Я не знаю, что тебе сказать, чтобы утешить, призналась я. Если только что всё проходит, и даже сильная боль притупляется. Думаете, у меня нет больше шанса? вдруг спросил он. Думаю, шанс есть всегда, ответила я. Спасибо за поддержку. Улыбнул Седерик. Но вам тоже сейчас нелегко. Извините. Не за что, покачала головой. Затем спросила осторожно. Ты не знаешь случайно, где сейчас Элизабет? Мне с ней надо поговорить. Я видел, как она пошла туда. Дирек махнул в сторону тренировочной сферы и посмотрел на меня с опаской. Хотите с ней разобраться? Да сначала просто поговорю, вздохнула я. Предпочитаю решать дела миром, а не войной. Конечно, на разговор с Элизабет я шла не без волнения, но надеялась, что мне удастся до неё достучаться. Зал для тренировок в этот час был пуст, не считая одинокой фигуры, танцующей по его центру с копьём. Элизабет заметила меня сразу, только я приоткрыла дверь и остановилась, поставив копье прямо перед собой. Её воинственный взгляд прожёг меня насквозь. "Давай отбросим эмоции и решим, как будем сосуществовать дальше". Бризнесла я. Это всё, что ты можешь сказать? зло фыркнула Элизабет. Субординацию она, естественно, соблюдать не собиралась. Теперь же отбросила формальности и видела во мне только женщину, соперницу. А чего ты от меня ждёшь? Я выдержала её взгляд. Это не я заварила всё это. Не я возненавидела тебя ни за что, ни про что. Не я мстила тебе мелко и низко. Опять же, ни за что. Ни за что? Глаза Элизабет угрожающе сузились. Да ты только появилась в Академии, и всё сразу стало катиться в бездну. Её движения были слишком быстрыми, чтобы я успела их предугадать. Силовая волна сбила меня с ног и проволокла по скользкому полу с десяток шагов. «Ты с ума сошла?» — крикнула я, опомнившись. Трудно сказать, чего сейчас во мне было больше — испуга или возмущения. Я явилась, словно привяком со светского приёма. Меня хлестнуло воздухом по щеке. Похожная, надушная, в красивом платье и драгоценностях. Откуда ты такая вообще взялась? Откуда, а? Всё внимание теперь было обращено на тебя. Все о тебе говорили, все. Парни обсуждали, заключали дурацкие пари. Мужчины как один, слетались точно пчёлы на мёд. Взгляд Элизабет стал совсем безумный. Я единственная девушка в академии. Никогда не получала столько внимания. Элизабет, тебе сейчас говорит обида. Я постаралась говорить вкратчиво. как с раскопризничившимся ребёнком, а тем временем медленно поднималась на ноги. Надо успокоиться, понимаешь? Нет, с яростью выкрикнула та. Но я ничего не сделала, чтобы заслужить такую ненависть. Ты хоть себя слышишь? В моём голосе всё же проскочило отчаяние. Ты отобрала у меня Дейдерка. Да как ты могла его полюбить? Этого эгоиста? Ты его совсем не знаешь. Зато ты, видимо, хорошо знаешь. На этот раз в меня полетело то самое копьё, но я всё же успел увернуться. Остриё лишь задело локоть, распоров рукав и исцарапав кожу. Теперь мне стало по-настоящему страшно. Эта смахетшая девица, похоже, решила меня убить. Я зажал раненый локоть и за всех сил терпел боль. Копьё тем временем само вернулось к Клизабет. Кажется, она собралась использовать его ещё раз. Замах, бросок. Однако копьё внезапно зависло в воздухе. а затем с грохотом упала на пол. «Элизабет Майлз!» Голос ректора в наступившей тишине прозвучал зловещим. «Вас ждёт серьёзное наказание, вплоть до исключений из Академии. Я не буду даже спрашивать, что здесь происходит. Мне достаточно того, что я успела увидеть». Я чуть не вскрикнула, когда он, повернувшись к Элизабет, вдруг приподнял свои очки. На лице девушки отразился страх, но в следующий миг оно лишилось всякой мимики, Взгляд остекленел, а руки безвольно упали вдоль тела, о том, что она жива, напоминала лишь мерно вздымающаяся грудь. Ректор вернул очки на место и направился ко мне. "Как вы?" спросила беспокоенно. "В ранены?" Я посмотрела на него растерянно. "Что вы с ней сделали?" "Ничего особенного," успокоил на время. "Что у вас там?" Он протянул было ко мне руку, но в последний миг так и не прикоснулся, словно передумал. «Не думаю, что что-то серьёзное». Тихо отозвалась я и отняла руку. Однако на месте, которое задело копьё, не было и следа, а даже царапины. И боль исчезла. Что же это такое? Не могло же мне показаться, что меня ранили? Действительно, ничего. В голосе ректора послышалось облегчение. «Это хорошо. Если с вами и правда всё в порядке, отправляйтесь ко мне в башню. Я скоро приду. Только определю курсанта Майлз». туда куда следует а потом вы мне всё расскажете